«Несчастные случаи бывают так часто», — сказал Фрэнк, — «даже с самыми опытными людьми. Вспомните, сколько народу погибает в каждый охотничий сезон. Да, я знаю, но обычно там дело в лошади. Лошадь падает, вот это подводит. Если бы миссис Де Винтер не отошла от руля, ничего бы не случилось. Никак не могу понять, почему она это сделала». Я столько раз смотрел, как она участвует в воскресных гонках в Керрите, и не припомню, чтобы она сделала такую элементарную ошибку. На это способен лишь новичок, да еще в таком месте у рифов. «В ту ночь был шквальный ветер», — сказал Фрэнк. «Возможно, что-то со снастями. Где-то что-то заело, и она кинулась в каюту за ножом. Возможно, возможно...» но мы этого никогда не узнаем. Да что толку, если бы и узнали? Как я уже говорил, я бы с радостью отменил дознание, но не могу. Постараюсь назначить его на среду утром и провести как можно быстрее. Чистая формальность. Но, боюсь, нам не удастся избавиться от репортеров. Снова наступило молчание. По-видимому, пора вставать из-за стола. «Вы не хотите выйти в сад?» — сказала я. Все поднялись и вслед за мной вышли на террасу. Полковник Джулиан погладил Джеспера. «Какой славный пес вырос!» — сказал он. «Да!» — сказала я. «Люблю собак!» — сказал он. «Да!» Мы постояли с минуту. Затем полковник Джулиан взглянул на часы. «Спасибо за превосходный ленч», — сказал он. «У меня сегодня довольно загруженный день. Надеюсь, вы извините меня за то, что я так быстро вас покидаю. Разумеется. Мне так неприятно, что все это случилось. Я так вам сочувствую. Мне кажется, для вас это даже еще тяжелее, чем для вашего супруга. Но так или иначе...» — Как только дознание кончится, вы оба должны выкинуть все это из головы. — Да, — сказала я, — постараемся. Я оставил машину на подъездной аллее. — Не знаю, Кроли захочет, чтобы я его подвез. — А, Кроли, я могу подбросить вас к конторе, если надо. — Благодарю вас, сэр, — сказал Фрэнк. Он подошел, взял меня за руку. — Мы еще увидимся. — Да, — сказала я. Я не смотрела на него. Я боялась, что он все поймет, увидит по моим глазам. Я не хотела, чтобы он знал, что я знаю. Максим проводил их до машины. Когда они отъехали, он вернулся ко мне на террасу. Мы стояли рука об руку, глядя на зеленые лужайки, уходящие к морю, и на маяк на мысу. «Все будет хорошо», — сказал он. Я спокоен. Я верю в удачу. Ты же слышала, что говорил за едой Джулиан и Фрэнк? При дознании не предвидится никаких трудностей, все будет хорошо. Я ничего не сказала. Я крепко держала его руку. Даже вопроса не возникло о том, чье это тело, сказал он. Того, что мы увидели, было более чем достаточно, чтобы ее опознать. Доктор Филлипс Вполне мог бы обойтись без меня. Все прошло просто, без осложнений. Там не осталось никаких следов того, что я сделал. Пуля не задела кость. Мимо нас пролетела бабочка, глупая. Что она может здесь найти?» «Ты слышала, что они говорили?» — сказал Максим. «Они думают, она попала в ловушку там, в каюте. Присяжные тоже подумают так. Филипс скажет им это». Он остановился, но я все еще молчала. «Я думаю только о тебе», — сказал он. «Больше я ни о чем не сожалею». «Если бы я мог вернуться назад, я бы снова сделал то же. Я рад, что я убил Ребекку. Меня никогда не будут мучить угрызения совести из-за нее, никогда, но ты. Я не могу забыть, что я сделал тебе. Я глядел на тебя, весь Ленч. Я не мог думать ни о чем другом». Оно исчезло навсегда, это забавное, юное, потерянное выражение, которое я так любил. Я убил его, когда рассказал тебе о Ребекке».